План помощника. Уранус медленно и недоуменно наблюдал за вереницами прибывающих обозов центрального тракта, прилегающих к Академии земель. Казалось, им не будет конца. Люди и эльфы, гномы и гоблины — все стремились сюда. Некогда пустынные деревни переполнялись вновь прибывшими, повсюду невообразимый гомон и суета. Однако времени наблюдать не было. Помощник сошел с большой дороги и углубился в рощу на обочине, плавно переходящую в лес. Без своих телохранителей, воровато озираясь, он совершенно не походил на того надменного тщеславного первого помощника Верховного, что совсем недавно наводил свои порядки в Академии. Подойдя к трём вековым соснам, растущим из одного корня на краю небольшой поляны, он резко остановился, огляделся и громко свистнул в два пальца. Ждать не пришлось. Три фигуры немедленно окружили некроманта, появившись из ниоткуда сразу с трёх сторон. Посохи были погашены. Тот уважительно кивнул. «Профессиональный клещ, господа. Ничего иного я и не ждал». Самый рослый представитель магов выдвинулся вперёд, протягивая руку. «Приветствую, Ранус. Вот мы и понадобились Академии». Обменявшись рукопожатием, помощник сразу перешёл к сути. «Понадобились». Нужно оперативно, как вы умеете, догнать и привести ко мне беглеца, живым. Оглушать и травмировать на ваше усмотрение. В свитке вся необходимая информация: направление долина Западных камней, за великими северными лесами. Кто бы ни был с ним, казнить на месте. И, он на миг задумался, также доставить мне для идентификации. Анонимность и секретность максимальные. Высокая плата гарантирована. наемники переглянулись обменялись между собой привычными знаками и главный протянул изучая свиток в этом деле представляется мне есть какой-то подвох требуется задаток уранус молча бросил повеселевшему главарю увесистый мешочек еще вдвое против этого по выполнении заказа и помните меня интересует максимальная срочность после чего показательно обернулся своей фирменной обманкой и быстро пропал из поля зрения. Колдуны еще некоторое время тихо совещались, оставаясь на месте. Потом их внимание привлекло какое-то слабо мерцающее сияние междальних ветвей. Переглядываясь и пожимая плечами, наемники последовали за огнями. Последний из них вдруг замедлил шаг и неподвижно замер за стволом ближайшего дерева, глядя вдаль затуманенным взором. «Не волнуйся», — произнес тихий, спокойный голос. Через некоторое время я вернусь за тобой. Не за то дело вы взялись». С этими словами твердая рука легла на грудь и плотно прижала колдунак к стволу. Тот немедленно начал погружаться в древесину, как в тесто для пирога. Дерево полностью поглотило жертву в несколько секунд. Бесшумно мелькнула тень, и среди деревьев снова наступило полное спокойствие.